он обозлится, и вот тогда-то вам наверняка крышка. Мать честная. Святые угодники. Что же мне теперь и что делать? И так обернешься плохо, и эдак, он еще хуже. Вот истинная напасть, и выхода нет. Выход есть. Послушайтесь меня, и все хорошо будет. Да как же, господин начальник? Ведь боязно-то как?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 Затем нерешительно молвил: А всё же, может, господин начальник вы найдете забубенную голову такую, что из за вознаграждения согласится пойти вместо меня. Опять начинай сначала. Да ведь ворон-то вас в глаза знает. Ведь писал-то он вам. Поджидать-то будут вас. Наконец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 так как представляет собой обширную площадь ни подъезда, ни лавки, ни подворотни, куда бы можно было спрятать засаду, всего этого поблизости не имеется. Я лично съездил на площадь и убедился в точности донесения. Однако мне показалось возможным рассадить моих людей по деревьям, там и сям растущим среди площади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 появилась дрожащая фигура Артамонова, каковая озираясь и спотыкаясь, начал разгуливать по площади, держась поблизости наших деревьев. Минут через пятнадцать появился со стороны прилегавшего к площади рынка мальчишка лет 14. Подошёл к оцепеневшему купцу и деланным басом проревел: "Конверт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 Он оказался сыном довольно зажиточного и тоже замоскворецкого лавочника. Перепуганные родители явились в полицию и, услышав о проделке сына, так и ахнули. Ах он паскудник, ах он разбойник эдакий. Да ведь теперь с от него не оберешься! Тот-то мы стали замечать, что из выручки стали деньги пропадать. Ну уж мы ему и зададим. То есть так отлупим, что всю жизнь будет помнить. Счастливый и сияющий Артомонов явился благодарить за чудесное спасение. Но узнав, в чем было дело, сначала озлился. Ищ, щенок паршивый, и подумать только, сколько кровушки он мне перепортил. Но быстро успокоясь,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 с нашим старшим приказчиком Савельевым